Часть 4. Арабский халифат. Треждыголовый Гермес. Исключительный случай. В 2018 году в Александрии археологи обнаружили гранитный древнеегипетский саркофаг с тремя скелетами, полные неизвестной красной жидкости. Сразу после обнародования истории о находке в прессе десятки тысяч людей подписали шуточную петицию с просьбой дать им выпить этот эликсир. Затопившие чьи-то останки субстанции необычного цвета, скорее всего, стекла в гробницу из канализации и не была бальзамирующим составом. Но в сознании современных людей, пусть даже они шутили, жидкость из саркофага являлась чем-то магическим. Если перенестись в египетскую пустыню на 1000 лет назад, мы увидим арабов, искателей сокровищ, раскапывающих древние подземелья в поисках сокровищ фараонов и мумий. Доставая забальзамированные, богато украшенные тела из саркофагов, египетские мусульмане искали не только золото. Они потрошили мумии и пили содержащуюся в них жидкость, веря, что она принесёт им долголетие и исцеление от всех болезней. Но что заставило арабов заниматься гробкопательством и почему среди авантюристов было так много алхимиков? Сокровища Египта Легенды и свидетельства о сокровищах, помимо всего прочего, привлекают в древнюю страну зарождающуюся исламскую цивилизацию. Арабский халифат завоёвывает Египет в середине VII века. Сделать это было несложно. Провинцию византийской империи раздирали религиозные распри между гностиками и христианами, а также между христианами разных богословских взглядов, коптами и православными греками. Стремление обогатить халифат порождает настоящую золотую лихорадку. Централизованно на государственном уровне начинаются раскопки древнеегипетских пирамид, храмов, гробниц и прочих зданий, хранилищ несметных богатств. С 9 века поиск сокровищ становится официальной профессией, а доходы казны напрямую зависят от найденных древностей. Фаронское золото идёт на нужды городов. Поэтому чёрных копателей сажают в тюрьму, а любой страждущий авантюрист вынужден получить разрешение и пригласить на раскопки проверяющего. Одержимость расхищением гробниц постепенно распространяется и в других регионах, богатых древностями. Кладоискатели появляются на территории современного Ирака, Персии, Аравии. Дозволенность и необходимость поиска сокровищ обосновывались арабскими авторами, исходя из исламской теологии. Согласно Корану, надменный родственник Мусы, Моисея, Карун, Корейх, из-за гордыни своими богатствами был вместе с ними поглощён землёй. Там же в итоге оказались и сокровища египетских фараонов, непокорных Аллаху. Муса сказал: "Господь наш, ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатство. Поэтому именно в Египте и находят столько золота. Но дозволено ли его извлекать? Арабские авторы писали, что сам пророк Мухаммад однажды вместе со своими людьми обнаружил сокровище в могиле доисламского арабского правителя Абу Ригала. Если искать клады разрешено пророку, разрешено и мусульманам. Впрочем, арабских кладоискателей интересовали не только материальные ценности. Эпоха сокровищной лихорадки совпала с так называемым золотым веком ислама. VIII-XIII века. Этот ренессанс затронул и Египет. С самого начала страна считалась арабами родиной древней мудрости. На волне интереса к учёности и культуре арабы начали активно осваивать египетские и греческие источники, пытаясь больше узнать о прошлом великого государства. Раскопки стали вестись не только для обогащения, но и в научных целях, а лучшие находки оседали в частных музеях халифов. Мусульмане воспринимали полуразрушенные храмы не только как места проведения языческих ритуалов, но и пространства, где некогда практиковались тайные науки, в том числе алхимия. По данным археологии, в них и правда часто находились мастерские. Исламские золотоделы предполагали, что поиск древних книг поможет восстановить утраченные знания о священном искусстве. Ценность представляли и сами древние постройки. Считалось, что египетский пророк Гермес Трисмегист не толькоизобрёл астрономию, алхимию, медицину и так далее, но и начертал все сведения о них на стенах нерушимых пирамид, так как опасался, что цивилизация может погибнуть, не оставив после себя следа. Именно в поисках новых научных открытий алхимики стали принимать активное участие в разведывательной археологии. искать алхимические книги и ингредиенты, они предлагали тоже при помощи алхимии и магии и активно писали руководства для кладоискателей. Так поиск сокровищ постепенно становится одной из тайных наук, чем-то сродни лазоходству или даже одним из направлений алхимии. К примеру, один из ритуалов по поиску сокровищ, описанный арабским магом Аль-Маграби в XIV веке, предлагает искателю что-то вроде колдовской аскезы. Чтобы найти желаемые сокровища, требуется уйти от мира, остановиться в пустыне и размышлять в уединении. Через три недели к ладоискателю подойдет чернокожий слуга, но с ним ни в коем случае нельзя говорить. Спустя пять недель он увидит собакоголового человека, но и при этом нужно молчать. По прошествии шести недель явятся 70 человек. Нужно попросить знакомства с их султаном, Аль-Таусом, Тогда они согласятся и уйдут, а через несколько дней всю пустыню займёт огромная армия, а рядом с охотником за сокровищами разобьют целый переносной город. В главном шатре на золотом троне восседает Алтаус, над головой которого парад повелителей джиннов и фритов и духов-охранников сокровищ. Войдя в шатёр, необходимо выскурить особые заранее подготовленные благовония для питания божественных существ. и попросить Алтауса, чтобы он открыл секрет о том, как повернуть скалы и открыть пещеры, дома и всё, что пожелаешь. После этого волшебные существа даруют вызвавшему их клады искателю секрет заклинания, которое открывает любые двери. Всё это происходит с дозволения Аллаха, а текст самого заклинания призывает не только духов, но и пророков Идриса, Еноха, Салимана, Саламона. и даже самого Мухаммеда. Найти место с сокровищами и проникнуть в него было недостаточно для того, чтобы завладеть добычей. Арабы считали, что древнеегипетские гробницы охраняли вооружённые демоны. Видимо, это было связано с тем, что входы в здания часто были украшены печатями с изображениями вооружённого Анубиса или превратников. По легендам, сокровища могли быть защищены магией, а поэтому кладоискатель должен был уметь уберечь себя от атаки их стражей. В поисках Гермеса и Сократа. Очарованные мудростью египтян, арабы искали сокровища не только в гробницах, но и в библиотеках. Багдад времён золотого века ислама был городом бурной научной и культурной жизни. Благодаря победе в войне с Китаем были захвачены специалисты, обеспечившие начало производства доступных бумажных книг. Это стимулировало мусульман переводить литературу с сирийского, греческого, персидского, санскрита и других языков на арабский. Уже в IX веке в центре Багдада стоял Дом мудрости, где над переводами корпело множество учёных. В нём были открыты первая библиотека и больница, а также обсерватория. Там же возникли образовательные программы по всем известным на тот момент предметам, и в течение последующих столетий количество библиотек, учебных заведений, медресе и университетов и других общественных институций в Багдаде стремительно увеличилось. Вскоре университеты стали появляться в других городах, к примеру, существующий и поныне каирский Аль-Азхар. Все эти изменения не прошли незаметно. Арабские учёные совершили множество открытий в географии, астрономии, математике, инженерном деле и так далее. Алхимия стала одной из основ экономического благополучия многонационального и относительно толерантного к различным религиозным течениям арабского халифата. Из-за этого эликсир алхимика ценился не менее, чем упомянутые в хадисе пророка чернила учёного. Благодаря древнему искусству мусульмане успешно экспортировали керамику, парфюмерию, стекло, бумагу, красители, мыло, вино, розовую воду, глазурь, лекарства, химикаты. Поэтому в поисках новых открытий во время арабского ренессанса трактаты древних алхимиков активно переводились наравне с сочинениями Евклида, Гаммера или Аристотеля. Исламский алхимик XIV века Аль-Джальдаки В одном из своих трудов перечисляет мифическую генеалогию древних алхимиков. Среди первейших он называет пророков Адама, Нуха, Ноя и Гермеса. На протяжении веков под именами этих легендарных персонажей писало множество последователей священного искусства. Особенно прославился Гермес, которого арабы называли трижды величайшим, считая, что на протяжении истории он появлялся трижды или называя так последнего. то есть третьего по счёту. Первый Гермес вошёл в Аналы как строитель древнеегипетских храмов и пирамид. Ему приписывали изобретение иероглифов и всех наук, в том числе алхимии. Второй Гермес построил Вавилон и был великим философом и астрологом. Третьем уже, также жившему в Египте, приписывали авторство множества алхимических трактатов. Со временем сформировался огромный корпус текстов арабского Гермеса, кое его жители халифата величали Хирмес. Это были переводные работы или труды, написанные исламскими авторами под псевдонимом мудреца. Его главный трактат Изумрудная скрижаль считался своего рода Библией алхимиков. Пейтет по отношению к Гермесу иногда буквально становился религиозным. Соседи мусульман, жившие в городе Харран, религиозная группа сабиев Почитали философа и его учителя Агата Даймона, ещё одного известного алхимика своим пророком. Арабские историки упоминали, как сабии ходят в паломничество к местам их захоронения пирамидам, где исполняют ритуалы в их честь. Вероятно, что жители Харана распространили поклонение Гермесу и среди некоторых мусульман. Взаимодействие язычников и мусульман в халифате стало возможным, потому что сабии умело пользовались законом. Народ с похожим именем был упомянут в Коране наравне с иудеями и христианами как люди Писания. Поэтому арабы не могли насильно обратить их в свою религию. Многие учёные халифата даже пытались через фигуру Гермеса найти общую основу у ислама и древнеегипетской религии. Из-за влияния сабиев египетского мудреца в конечном итоге стали отождествлять с исламским пророком Идрисом, Енохом. Арабам мы обязаны самим словом алхимия. В современном слове до сих пор слышится арабский определённый артикль аль, но прибавился он к греческому слову хемейя, означающему слияние, что говорит об интересе к греческой алхимии. Древнегреческие алхимические тексты активно переводили на арабский. Более того, Многие из писавших на древнегреческом философов и учёных тоже считались алхимиками, хотя в действительности ими и не являлись. Героями или даже авторами арабских алхимических трактатов становились Эмпедокл, Демокрит, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Гиппократ, Гален и многие другие. Пифагора сабии почитали наравне с Гермесом и соблюдали его знаменитый запрет на поедание фасоли, Мотивируя это тем, что фасоль выросла из человеческого черепа. Мыслитель, обучавшийся в Египте, в представлениях арабов не мог не владеть алхимией. Именно поэтому он становится председателем вымышленного собрания философов, описанного в одноимённом алхимическом трактате, позднее переведённом с арабского на латынь. Алхимик Джабир ибн Хайян приписал создание своей знаменитой теории баланса древнегреческому философу Сократу. И в названиях его трактатов, и в их содержании часто фигурировали Сократ и Пифагор. Даже последняя царица эллинистического Египта Клеопатра причислялась к знатокам мистической дисциплины. Алхимистка считалась ученицей Засимы и учителем древнеримского медика Галена. Учёные прошлого становились в воображении исламских авторов золотоделами, потому что для них алхимия была одной из самых важных наук. Интерес мусульман к алхимии непрестанно подпитывался все новыми переводами древних авторов. Однако не всегда перевод был возможен. Иероглифы, якобы начертанные в пирамидах самим Гермесом, не поддавались до шифровки. Но и это не остановило исламских алхимиков. Алхимические иероглифы Именно арабские ученые были первыми, кто попытался расшифровать древнеегипетские иероглифы, В эпоху расцвета наук они также переводили с персидского, китайского и староанглийского. Средневековые мусульманские исследователи поняли, что древнее письмо представляет собой не только набор пиктограмм, обозначающих понятия, но и своего рода алфавит, где каждый из знаков может обозначать определенный звук. В Европе эта идея впервые появилась только в XVII веке в трудах Афанасия Кирхера, прочитавшего о ней у арабских авторов, о разгадка тайны иероглифического алфавита грядёт только в XIX веке. Благодаря находке Розеттского камня, содержащего параллельные надписи на древнеегипетском и древнегреческом, и безупречному знанию коптского языка, французский учёный Жан-Франсуа Шампольон окончательно расшифрует иероглифы. Арабы не только знали о связи древнеегипетского и коптского языков и письма, но и правильно опознали некоторые звуковые соответствия букв древнеегипетского алфавита. Некоторые учёные даже пытались расшифровать целые тексты, начертанные внутри пирамид. Чаще всего такие переводы, конечно, были практически от начала до конца выдуманы самими переводчиками. Особенную роль в попытках расшифровки иероглифов сыграли именно алхимики А многие из них были суфиями. Дело в том, что в мистическом анаширском направлении ислама, суфизме, особую роль играла каллиграфия, и египетские иероглифы соответствовали почти что всем правилам их системы. К тому же, своим существованием древние египетские письмена подтверждали неизменность суфийской мудрости, а в затейливых формах иероглифов суфии пытались усмотреть любимые ими религиозные аллегории. Алхимики же так интересовались иероглифами, потому что думали, что в них скрыто древнее знание. Они воспринимали древнеегипетские знаки как зашифрованные алхимические пиктограммы, а в некоторых символах видели даже образы лабораторной посуды и инструментов. Арабские натурфилософы часто посещали пирамиды и храмы в поисках древних знаний. Известно, что арабский алхимик X века Ибн Умаил Обсуждал вместе со своими коллегами-учёными значение символов на недавно обнаруженной египетской стеле. Астрономы считали, что начертанные на ней иероглифы означают планеты. Ибн Умаил не соглашался и интерпретировал знаки как алхимические аллегории, апеллируя к алхимическим фрескам и рельефам, обнаруженным им и его коллегами-алхимиками во время экспедиций. Этот спор хорошо демонстрирует, насколько арабские ученые были заинтересованы в расшифровке иероглифов, а алхимики еще и в приобретении новых знаний в ранее не поддающихся расшифровке древнеегипетских источниках. Иероглифы стали в конечном итоге частью исламской культуры. И пока арабские художники копировали узоры иероглифов для тканевых орнаментов, алхимики, например, знаменитый Джабир ибн Хаян, Писали трактаты о древнеегипетском письме, а иные даже составляли арабо-египетские словари с предполагаемыми значениями таинственных знаков. В одном из таких словарей, составленном алхимиком IX-X века Ибн Вахшей, если присмотреться, можно заметить необычный иероглиф, изображающий человеческую голову. Арабское пояснение рядом гласит: мумия. Переводчик абсолютно точно расшифровал древнеегипетский знак. Но зачем он поместил иероглиф мумии на один лист со списком лекарств? Медицинские мумии. Исламские алхимики часто упоминали, что извлекли мудрость из древних книг, найденных в подземных тайниках египетских храмов. В заброшенных строениях они также обнаруживали загадочные следы древней цивилизации. громадные каменные скульптуры, которые они считали наказанными Аллахом фараонами и их приспешниками, а также кувшины со странной субстанцией и гробницы с мёртвыми телами. Открыв кувшины, стоящие рядом с саркофагами, кладоискатели увидели, что те наполнены жидкостью с необычным запахом. В саркофагах была та же субстанция, и так как она использовалась, чтобы предотвратить естественный распад, арабы решили, что её можно использовать как лекарство. Однажды, поедая найденный мёд, они нащупали пальцами чьи-то волосы и вытащили за них наружу забальзамированного и украшенного золотом ребёнка. Оказалось, что кладоискатели пили из канопы, сосуда с забальзамированными органами. Иными словами, исламские пиравооткрыватели пожирали мумий. Слово мумия имеет арабские корни, хотя возможно и произошло от египетского мн битом. Е обозначало несколько похожих друг на друга веществ, применяемых в медицинских целях. Это пчелиный воск, некоторые лечебные минералы и иудейский асфальт из Мёртвого моря. Именно его использовали для мумификации в древнем Египте, кедровая или сосновая смола. Битум, вещество, двигающееся словно ртуть, тоже именовали мумией. Его добывали из естественных колодцев на территории Судана. Субстанцию же, извлекаемую из египетских мумий, называли аль-муммия аль-кубури, то есть могильная мумия, и считали аналогичной природным вариациям. Известно, что уже в VIII веке натуральную мумию употребляли внутрь как лекарство, она якобы исцеляла болезни лёгких и язвы пениса, лицевой паралич и заболевания мочевого пузыря. Ибн Сина, Авиценна, Знаменитый учёный XI века советовал использовать мумию почти против всех недугов: от переломов, опухолей, язв, отравлений, мигрени, эпилепсии, головокружения, головной боли, кашля, простуды, расстройства каждого из внутренних органов. Вещество рекомендовали и такие известные средневековые интеллектуалы, как Аль-Рази, Аль-Бируни и Моше бен Маймонт, Маймонид. Помимо учёных, Мумию использовали для приворотов и проклятий маги. Андалузский географ XII века Аль-Зохри впервые говорит о том, что могильную мумию тоже можно использовать как лекарство. Арабский путешественник XII века Аль-Багдади утверждает, что если у врача нет натуральной мумии менструации Игор, то можно вылечить пациента и добываемой из саркофагов. Однако уже его младший современник, учёный Аль-Харави, пишет о том, что могильная мумия куда качественнее природной. Ведь во время бальзамирования на тело накладывали заклятия, сила которых должна была передаться и пациенту, принимающему извлечённую из трупа жидкость для мумификации. Возможно, впрочем, что могильные мумии стали считать лекарством из-за путаницы в понятиях, ведь одним и тем же словом называли и бальзамирующее вещество, и трупы, которые им пропитаны. Постепенно мумию стали добывать только из-за бальзамированных тел. Вещество было куда дешевле достать из саркофагов, которые массово находили во время раскопок, чем искать его в природе. Мумии фараонов и людей попроще шли на экспорт, в том числе на Запад. И на рынках можно было запросто купить несколько голов полных мумии, грудную клетку или даже целое тело, каждая кость которого полностью пропиталась заветным веществом. Высокий спрос на мумии привёл к тому, что их даже подделывали, то есть бальзамировали недавно умерших. А исламские учёные покупали мумии не только как медикамент, но и для того, чтобы попрактиковаться в анатомии в условиях запрета на аутопсию. Благодаря этому именно арабские врачи смогли оспорить некоторые устаревшие положения Галена, который, как они думали, а судя по всему, так и было на самом деле, судил о внутреннем строении человека по вскрытым обезьянам. Не только мусульмане интересовались новым лекарственным средством. Купцы-евреи, торговавшие мумиями, осыпали главного раввина Египта вопросами, можно ли вообще торговать за бальзамированными телами, а употреблять их в пищу, является ли она кошерной. Иудеи, жившие в Египте наравне со всеми, потребляли мумии и даже писали руководство по их использованию. Например, египетский раввин 17 века по имени Авраам Халеви Не только подробно описывал процесс мумификации, но и рекомендовал поедать в медицинских целях только верхнюю часть тела, так как плоть ниже бедра, впитывающая меньше, мумии уже не обладает целительными свойствами. В христианском Египте добыча и продажа забальзамированных тел сосуществовала с культом святых мощей, особенно популярным среди христиан-коптов, потомков древних египтян. В их текстах мумии порой ведут себя как святые. В легенде VII века коптский епископ Пискентийос, живший в уединении в древнеегипетской гробнице, увидел, что мумия восстаёт из саркофага и просит заступничества у аскета. Иногда же египетские христиане наоборот использовали мощи таким же образом, как мумии. Известные позднесредневековые свидетельства о празднике коптов, во время которого они бросали в Нил саркофаг с пальцем святого для того, чтобы в следующем году река хорошо разлилась. Мистический ислам. Конечно же, египетская и греческая мудрость были не единственными источниками вдохновения для алхимиков халифата С самых первых шагов арабская алхимия была тесно связана с исламом и его мистическими направлениями. Слово «наука» упоминалось в Коране семь сотен раз, что служило обоснованием важности и боговдухновенности алхимии как ученой дисциплины. Некоторые арабские алхимики считали, что пророк научил тайному искусству Али, зятя Мухаммада, которого потом особенно почитали шииты. Шестой имам шиитов, суфийский мастер и прямой потомок самого пророка Джафар ас-Садик, живший в VIII веке, также считался алхимиком. Согласно легендам, именно он был учителем Джабира ибн Хайяна, VIII-IX века, самого значимого алхимика арабского мира. Опираясь на традицию Александрийских алхимиков, Джабир преобразовал учение Эмпедокла о четырёх стихах и аристотелевское учение о четырёх качествах. Так, арабский алхимик создал ртутно-серную теорию, согласно которой в природе существуют два первопринципа. Это не настоящие ртуть и сера, а философские идеальные субстанции. Смешиваясь в разных пропорциях, в разной степени очищенности и под воздействием различных планет, они породили все существующие металлы, самый совершенный из коих золото. Сера отвечала за сухость и жар, а ртуть за холод и влажность. Все металлы были связаны с планетами, так как считалось, что в незапамятные времена астрологическое влияние каждой планеты послужило причиной созревания в земных недрах того или иного металла из первоматерии. Раз металлы, согласно этой теории, являются одним и тем же видом вещества, Джабир говорил, что алхимик может превращать один в другой, подражая природе. Благодаря этой теории и склонности алхимика подтверждать гипотезы, подробно описываемыми химическими экспериментами, в арабском мире было совершено множество научных прорывов. До 16 века на ртутно-серную теорию опиралась вся западная алхимия. Помимо того, что Джабир совершил переворот в лабораторной практике, он также ввёл понятие металлоорганических снадобий, навсегда закрепив за алхимией медицинские функции. Отныне эликсиры могли не только превращать свинец в золото, но и давать здоровье и долголетие. Однако Джабир не был чужд исламского мистицизма. Он часто цитировал суры и даже сравнивал семь праведных имамов с семью планетами и металлами. Но мерологическая теория алхимика гласила, что свойства каждого металла зависят от баланса содержащихся в нём природ Поэтому, если привести горячее, холодное, влажное и сухое в металле в необходимое равновесие, можно будет получить золото. Джабир утверждал, что каждая природа имеет 7 различных степеней, что в сумме даёт число 28, совпадающее с числом букв арабского алфавита. Кроме получения золота, одной из главных целей алхимии, согласно Джабиру, было создание искусственной жизни. Процедура выращивания искусственного человека, подобного людям, растущим на деревьях, о которых многократно упоминают арабские легенды, называлась таквин. В ходе имитации божественного творения она вела к духовному очищению алхимика-практика. Подобная идея встречается и у алхимика 14 века Аль-Ираки. Он предполагает, что если Адам и Ева были созданы с помощью комбинации определённых веществ и в определённых условиях влажности и температуры, то знающий может повторить этот процесс в искусственных условиях для создания живых из существ из-за обилия мистических отсылок многие учёные считают что джабир ибн тайни принадлежал к исмаилитам среди арабских алхимиков было множество исмаилитов мусульман шиитов которые почитали седьмого имама исмаила сына джафара ас-садика не умершим но спрятавшимся от людских глаз по воле аллаха Исмаила считали скрытым имамом, мессией, пришествие которого с небес произойдет перед концом света, он будет сражаться против даджаля, антихриста. Исмаилиты активно использовали в своей теологии метафоры и аллегории. К примеру, богослов IX-X веков Хатим-Рази сравнивал человеческое тело с макрокосмом, в котором Адам был правой ногой, Нух – Ной – левой, Ибрагим – Авраам – животом, Муса, Моисей, левой рукой, Иса, Иисус, правой, а Мухаммед головой. По этой причине алхимия в исмаилитской среде, особенно в их тайных научных обществах, быстро соединилась с исмаилитскими натурфилософскими и теологическими воззрениями. Живший в 10 веке в Кордовском халифате алхимик Исмаилит Маслама аль-Куртуби В трактате «Расцвет божественного искусства» сравнивает философский камень с душой, которая, подобно алхимическому эликсиру, должна быть очищена огнем ада, прежде чем стать совершенной. Скрытый имам у Аль-Куртуби становится аллегорией тайных компонентов камня философов, что, несомненно, выдает его религиозную принадлежность и смейлизм. Мистицизм, опора на древнегреческие и египетские источники – А также вера в божественный гнозис, популярная среди суфиев и исмаилитов, помогает распространиться визионерской алхимии. Множество алхимиков тайные знания не ссылаются Аллахом, а кто-то из них посещает во сне древние храмы, полные оккультной мудрости. Алхимик Аль-Газали XI-XII века в трактате Зерцало чудес повествует о том, как ему снится пустыня, в которой стоит одинокий монастырь. Блуждая по зданию, мистик находит в потайной комнате волшебное зеркало. В нём отражаются девять аллегорических фигур, каждая из них обозначает определённую стадию алхимического процесса. Аль-Газали подробно описывал и зарисовывал увиденное. Подразумевалось, что читающий трактат алхимик должен расшифровать их значение сам. Вединия посещали многих адептов тайной философии, поэтому похожие описания и изображения можно найти в десятках арабских трудов по мистической химии. Следы египтомании. К 15 веку увлечение мусульман священным искусством ослабевает и постепенно сходит на нет. Наследие арабской алхимической египтомании, тем не менее, осталось в веках надолго. Люди Запада поедали мумии в лечебных целях вплоть до XIX века. Когда европейцы пришли в Египет и обнаружили арабские трактаты по поиску сокровищ, они боялись публиковать их, и многие книги вышли в свет только в XX веке из-за угрозы того, что чёрные копатели могут восстановить по ним координаты покоившихся под песком кладов. Сегодняшние искатели фараоновых сокровищ в Египте, опираясь на народную традицию, выросшую из алхимии, добывают некую красную ртуть, вещество, которое, как считается, магическим образом открывает местоположение богатств. В современном Египте женщины иногда до сих пор используют кости мумий в магических целях, узнавая, беременны они или нет, подобно тому, как это делали в 10 веке копты. Современные арабские теологи, словно средневековые алхимики, ищут иероглифический древнеегипетский след в неподдающихся дешифровке начальных буквах отдельных сур Корана. Муката. В Иране золотодельческая традиция просуществовала вплоть до 20 века в среде шиитов-шейхистов, а в некоторых исламских регионах трактаты по традиционной медицине, содержащие редуцированные алхимические метафоры, Переписывали ещё менее 100 лет тому назад. Но в просвещённом 21 веке мусульмане полностью отказались от алхимии, и следы этой науки в исламском мире остались только в сказках и легендах.